«Вот же ж неблагодарная шкура!» Магистр выругался в сердцах. Для него это было нечто, выходящее за рамки обычного поведения, и молодые маги не смели открыть рта. Они лишь глупо выпучили глаза, ожидая дальнейших действий наставника. «Убежала без поклона. Не все отвечают добром на добро!» Подытожил старый маг, стирая платком кровь с расцарапанной руки. «Некромантия запрещена всем магам без исключения. В любом месте и в любых количествах!» Студенты бескураженно вытаращились на магистра. «Где-то сейчас смерть пришла за кошкой. Кто-то лишился защиты зерна от мышей. Маленькая девочка заплакала, узнав, что потеряла друга, к которому была привязана и которого любила». Лицо мага засияло добродушной улыбкой. «Так порадуйтесь же от чистого сердца воскрешению любимого питомца нашего садовника. Равновесие надобно соблюдать во всем, и в радости, и в печали тоже. Воскресив человека, убьешь другого. По-другому быть не может, и этот урок вам нужно помнить всегда». Соблазны могут быть велики, искушения могут исходить от самого сердца, деньги и власть не самые сильные из них, любимого и дорогого человека, справедливого и милосердного правителя, мудрого и доброго старца, вот самые сильные искушения на этом поприще, не поддавайтесь им и не идите на компромисс с естественным ходом жизни и смерти, контролировать круговорот жизни и смерти нам не под силу. «Много ошибок было совершено на этом пути раньше, и слишком скорбно приходилось выравнивать чаши после них». Маг внимательно обвел строгим взглядом всех собравшихся в кабинете учеников. «Судьба мага — одиночество, единение с собой и чистые помыслы на сердце, с любовью ко всему живому и мертвому, с любовью к людям, но не к человеку. Его дорога сурова, но справедлива». Свану показалось, что маг бросил в его сторону коризненный взгляд. Мак, нарушивший обед безбрачия, никогда больше не станет на путь исправления. Заниматься магической деятельностью ему воспрещается. При неповиновении он потеряет все. Все свободны. Можете расходиться по кильям. Сван, останься. Ученики покинули кабинет, шурша балахонами и языками, обсуждая только что увиденное. Сван остался один на один с магистром. Старый маг вышел из-за стола, где некогда жила кошка, и не спеша приблизился к молодому магу. Тяжело вздохнув, он положил дряблую руку на плечо ученика. «Мне тяжело говорить тебе это, Сван, и поверь, я не рад решению, которое я сейчас озвучу, но другого выхода нет. Ты очень прилежный ученик, и старания твои замечены, но не столько старания делают из ученика мага, сколько помыслы и позывы его сердца». «Я не понимаю. Что вы хотите мне сказать, магистр?» «Сван, быть магом не тяжело, не легко. Быть магом значит быть человеком определенного склада ума и характера, всего-то. Ты можешь стать кем угодно, тебе все по плечу, у тебя пытливый ум и добрые помыслы. Ты любишь людей и способен помогать им от чистого сердца. Многие науки тебе даются легко, но если ты спросишь меня, маг ли ты?» то я отвечу, вне всякого сомнения, нет. «Я один из лучших учеников, вы сами только что сказали об этом, я не понимаю». «Возможно, даже лучший из всех, кого я знал, кроме меня, конечно». «Тогда почему?» — Сван угасал на глазах. Его руки повисли безвольными тряпками вдоль тела, ноги подкашивались, ему сильно захотелось пить. В животе что-то забурлило, кровь схлынула с лица, уши же напротив покраснели. «Быть магом – мечта всей моей жизни. Когда десять лет назад я увидел, как выпускник вашей школы поднял на ноги стадо коров в моей деревне, в деревне, где скотоводство не прихоть и невозможность заработать, но вся жизнь, в деревне, где без стада дети умирают от голода, а взрослые превращаются в тени, он спас нас тогда. Спас всю деревню, просто прочитав заклинание над цветком розы. Я понял, что магия – это мое призвание, что магия – единственное, что действительно способна спасать людей от враждебного мира вокруг». Мир вокруг враждебен. Наши помыслы и деяния делают его таковым. Так же, как наши помыслы и деяния могут делать его прекрасным. «Я прилежный ученик, я добрый человек, я люблю жизни людей, я не понимаю!» «Ты слишком любишь людей, особенно противоположного пола». Кровь вернулась к лицу Сва, накрасив его в красный цвет. Он выпрямился во весь рост. Отчаяние стало замещаться чем-то другим в его сердце, чувством, не похожим на смирение. Чувством, настолько забытым, что казалось новым и незнакомым. Чувством, настолько чуждым этому месту, что казалось, оно не существует вовсе. Однако оно существовало и нарастало внутри Свана. Оно придавало ему смелости и сил, заполняло его изнутри, и вот-вот готово было вырваться наружу. «Почему, ты думаешь, все кухарки в школе магии молодые и игривые девицы? Почему у садовника восемь дочерей одинаково привлекательных, но столь разных внешне?» «Почему маги не выходят из школы, пока не закончат обучение, чтобы не поддаваться мирским искушениям, а они здесь и крутятся возле вас днями напролет?» «Потому что это искушение ради проверки», — догадался Сван. Ладони ученика почему-то сжались в кулаки, хотя руки его все еще лежали по швам. «Ты прилежный ученик и столь же прилежный любовник. Разве это плохо?» «Маг ни плохой, ни хороший, ни добрый, ни злой маг — это маг». «Я уверен, ты принесешь много пользы себе и другим, но магом ты не будешь. Собери свои вещи до вечера. Сдай чарующую розу, что я тебе дал садовнику, и иди с миром». «Буду!» Сила, что росла в нем, достигла доселе немыслимого им самим предела. Сван почувствовал храбрость и уверенность. Он наполнился до краев и пропитался целиком энергией, что родилась минуту назад где-то глубоко внутри него самого. Чувство. Он вспомнил, как оно называется. Злость. Злость потребовала выхода. Сван со всего маха врубил магистру куда-то в лицо. Он не был опытным бойцом, и меткости ему не хватало, но зло придавало сил, а энергия требовала выхода. Сван размахнулся еще и еще. Он бил магистра отчаянно и уверенно, вкладывая всю злость, а вместе с ней силу, на которую только был способен. Он бил магистра по лицу, бил по голове, бил, пока тот не рухнул на пол. Затем Сван перевел дух и снова бил его, только теперь ногами». Спустя минуту он стоял ошарашенный своим поступком, глядя на лежащего в крови старика сверху вниз. Глядя на него побежденного, но не как победитель, новое чувство зародилось в теле Свана, на этот раз знакомое и понятное. Страх сковал его разум. «Вот же ж неблагодарная шкура!» — гремели слова магистра в голове Свана. Тогда они были обращены кому-то другому, но ученик был уверен, что все это время они были о нем.